«О видении Бога» Страницы 34-94 Примечания Трактат «О видении Бога» или «Книга об иконе» «Де икона» адресован кавычки, «Аббату». В 1452-м им был Каспар Айндорфер. И «Братьи» закрываются «Братии». Бенедиктинского монастыря в Тегернзее, Бавария, которых Николай посетил летом 1452 года. Об этом его письма от 22 сентября 1452 и 14 сентября 1453. Перевод по венскому изданию, смотри том 1, страница 463. Канн jetzt примечание. 1. Возлюбленные братия. Покажу вам наконец, как обещал раньше, лёгкий путь к таинственному благословению. Примечание. Или удобный, всегда открытый путь, сравни простец со мудростью. Вторая. Том 1, страница 375, 385. Тридцать пятое. Конец примечания. «Зная, что вас ведет ревность Божия, я считаю вас достойными Его драгоценных и изобильных сокровищ и прошу всемогущего не спослать мне дар слова свыше, потому что только Он сам может показать себя. Тогда я смогу...» Понятно для вас рассказать о чудесах, открывающихся превыше всякого чувственного, рассудочного и интеллектуального видения. Но попытаюсь ввести вас в священную темноту с помощью простейшего и общеизвестнейшего примера. Потом, когда вы проникнете туда и ощутите среди мрака присутствие неприступного света, пусть каждый по-своему умеет. способом, какой ему пошлёт Бог, неустанно пытается приблизиться к нему, и здесь на земле сладостно предвкусить тот пир вечного счастья, на который мы званы словом жизни через Евангелие вечно благословенного Христа. 2. Приди,словие, Если я, человек, собрался вести вас к божественному, то это можно сделать только посредством уподоблений, но среди человеческих произведений я не нашёл более удачного для нашей цели образа всевидящего, чем лик тонким живописным искусством нарисованный так, что он будто бы смотрит сразу на всё вокруг. Таких есть много и прекрасных «Лучник» на площади в Нюрнберге – картина превосходного живописца Рогира в Брюссельской ратуши, другая в Коблинце в моей капелле Святой Вероники, в Бриксенском замке – изображение ангела с оружием церкви и многие другие в разных местах. Но вам нужно для практического руководства такое изображение, которое можно было бы всегда видеть, и поэтому… Посылаю вам картину, какую смог достать, со всевидящим ликом. Назову её иконой, иконом Бога. 3. Укрепите её где-нибудь, скажем, на северной стене. Встаньте все на равном расстоянии от неё, вглядитесь. И каждый из вас убедится, что с какого места на неё не смотреть, она глядит как бы только на одного тебя, и брату стоящему на востоке лик, кажется, глядящим на восток, стоящему на юге на юг, на западе на запад, прежде всего вас должно будет удивить, как это может быть, что взгляд обращён на всех и на каждого. Воображение стоящего на востоке никак не постигает, чтобы взгляд иконы был обращён ещё и в другую сторону, в восточную или южную. Потом пусть брат, стоявший на востоке, встанет на западе и увидит, что взор устремлён на него на западе также, как раньше на востоке, зная, что сама икона неподвижна и неизменна. Он удивится этому изменению неизменного взора. даже если он будет переходить с востока на запад, не сводя глаз с иконы, он всё равно увидит, что взгляд иконы переходит вместе с ним. Перейдёт ли он обратно с запада на восток, взор его тоже не покинет. И будет удивительно, что взор движется, не двигаясь, и воображение опять не сможет постичь, что взор движется и вместе с идущим тебе в противоположном направлении навстречу. Только когда, желая убедиться в этом, брат попросит другого брата, глядя на икону, перейти от востока к западу, пока сам переходит с запада на восток, и спросит его, идущего навстречу, переходит ли взор иконы вместе с ним, и услышит, что совершенно так же взор движется и в противоположном направлении, он поверит, а если не поверит, не поймет, что такое возможно. Так, веря сообщениям, Он узнает, что взгляд иконы не оставляет никого, даже движущихся в противоположных направлениях, и убедится, что неподвижный взор движется к востоку, так что вместе движется и к западу и к югу, так что вместе и к северу и в направлении какого-то одного места, так что вместе и ко всем сразу, и следит за одним движением, так что и за всеми одновременно. а подумав о том, что этот зор никого не оставляет, он поймет, что за каждым икона также пристально смотрит, как за ним одним, не способным и представить кого-то другого, предметом такой же точно пристальной заботы, и поймет тогда, что тщательнейшая забота Бога о малейшем творении ничуть не меньше, чем о величайшем и о вселенной в целом. Через такую вот чувственную, Кажемость, apparentia, любезные братия, словно через некое упражнение в благочестии, я предполагаю подвести вас к таинственному богословию, начну с трёх полезных для дела замечаний. 5 Первое о том, что эта кажемость во всесовершенном Боге есть совершенная истина. Прежде всего, считаю необходимым заранее предполагать, что любая кажимость, какую мы можем наблюдать на нашей иконе Бога, будет истиннее в истинном зоре Бога. В самом деле Бог — вершина всякого совершенства и величия, превосходящая всякий помысел, поэтому и именуется Теос, что все видит. Примечание. Смотри об искании Бога. Один девятнадцать и примечание второе, тридцать седьмое, конец примечания. Если нарисованные глаза могут казаться глядящими на все и на каждое, то поскольку такое приличествует совершенству зрения, истина должна в не меньшей мере обладать таким свойством на самом деле, чем наши иконы с ее кажимостью, кажущимся образом. Знаю, что у одного из нас зрение острее, чем у другого, что один едва различает близкое, другой видит далёкое, и один высматривает цель медленно, другой быстрее. Мы никак не можем сомневаться, что абсолютное зрение, от которого всякое зрение у всех видящих превосходит всякую остроту, всякую быстроту и силу всех, как действительно, чтобы это ни было видящих, так и могущих увидеть. 6 Задумавшись об абсолютном зрении, которое я отделяю умом от всех и всяческих органов зрения, и сообразив, что это абсолютное зрение в своём конкретном бытии, как оно присуще разным видящим, привязано к времени и сторонам света, к условиям отдельных предметов и так далее, тогда как наоборот, в своей абсолютности это зрение от всех таких обстоятельств отрешено и освобождено. Я начинаю прекрасно понимать, что сущности зрения вовсе не обязательно принадлежит поочерёдность и неодинаковость видения, пускай в своей конкретной ограниченности каждое зрение и не способно, обратившись к одному, видеть другое или абсолютно всё. А Бог он поистине безграничное зрение и мы в своём интеллекте должны представлять его не чуть не меньшим чем абсолютное зрение, а наоборот, чем-то безмерно большим. Поэтому кажущееся всевидение нашей иконы далеко ещё не достигает высоты всепревосходящего божественного зрения. Во всяком случае нечего сомневаться, что кажумость, какую является изображение, недостижимо поднимается и становится бытием в абсолютном зрении. 7. Второе. О том, что абсолютное видение охватывает все способы видения, Вспомни потом, как колеблется зрение у видящих от разнообразия их ограниченной конкретности. Наше зрение зависит от состояний и органа зрения, и души. Человек смотрит то любовно и радостно, то скорбно и гневно, то по-детски, то мужественно, то со старческой важностью. Но зрение, свободное от всякой ограниченности, как точнейшая мера – и истиннейший прообраз всех возможных зрений вместе и сразу вбирает в себя все способы видения и каждый в отдельности, ведь без абсолютного зрения не может быть конкретно ограниченного. Абсолютное зрение свёрнуто заключает в себе все способы видения, причём все так, что и каждый в отдельности, но от всякого разнообразия остаётся совершенно свободно. В абсолютном зрении все способы его конкретизации существуют без ограничения, и всякое ограничение зрения коренится в абсолютном, потому что абсолютное это ограничение ограничений, неограниченное ограничение, где простейшее ограничение совпадает с абсолютным. А без такого ограничения нет ничего конкретного, так что абсолютное видение присутствует во всяком зрении, поскольку всякое зрение им конкретизируется и без него совершенно не может существовать. 8. 3. Всё, что не говорится о Боге, реально неразлично. Заметь себе, соответственно, что всё говоримое о Боге реально, из-за высшей простоты Бога различаться не может. хотя мы всё на новых и новых основаниях даём Богу всё новое и новое наименование, как абсолютное основание Бог свёртывает себе все основания любых мыслимых оснований. Поэтому хотя мы приписываем Богу зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, чувство, рассудок, интеллект и подобное на основании разных значений именующих его слов, однако зрение не отличается в нём от слуха, вкушения, обоняния, осязания, чувства и понимания. Из-за этого говорится, что вся теология сводится к кругу, поскольку один атрибут оказывается истинным предикатом всякого другого. И обладание у Бога есть бытие, и его движение есть постоянство, и бег, покой и так далее в отношении всех атрибутов. Примечание. Обучённым не знание I, 1:21:66:39. Конец примечания. Мы, правда, на разных основаниях приписываем ему движение и постоянство. Однако он то абсолютное основание, в котором всякое различие есть единство, и всякое разнообразие есть тождество. Так что различие оснований, которое в нашем понимании различие отлично от тождества, в Боге существовать не может. 9. Четвёртое. о том, что видение Бога именуется промыслом, благодатью и вечной жизнью. Теперь подойди, монах, и созерцатель к нашей иконе Бога, и сперва встань на восток от неё, потом на юг и наконец на запад. Взгляд иконы одинаково следит за тобой это всюду, не оставляет тебя куда бы ты ни пошёл, и в тебе пробуждается раздумье приходят нежданные мысли и ты говоришь господи здесь в этом твоём изображении я вижу и осязаемо переживаю твой промысел ведь если ты не оставляешь меня ничтожнейшего из всех то ты никогда не оставишь никого Ты также присутствуешь во всём и в каждом, как во всём и в каждом присутствует бытие, без которого ничего не может быть. Причём ты абсолютное бытие всего. Присутствуешь в каждом, так словно ни о ком другом у тебя и заботы нет. Из-за этого и выходит, что нет вещи, которая не предпочитала бы своего бытия другим и свой образ существования образом существования всех других, настолько опекая это своё бытие, что скорее даст пойти в погибель всякому другому бытию, чем собственному. Это ты, Господи, так смотришь за каждым существанием, что ни почему в своём бытии оно и представить не может, чтобы у тебя была ещё какая-то забота, кроме одного лишь его наибольшего благополучия, будучи уверена, что всё существующее только для того и существует, чтобы служить наивысшему благу его единственному, раз ты за ним смотришь, И никак, никаким воображением Ты, Господи, не даешь мне представить, что Ты любишь что-то другое больше, чем меня, потому что ведь одного лишь меня никогда не оставляет Твой взор. 10. А поскольку, где глаз, там и любовь, то я и убеждаюсь в Твоей любви ко мне, раз глаза Твои всегда пристально смотрят на меня Твоего малого раба. Твоё видение есть любовь, Господи. И как твой взгляд внимательнейший следит за мной, никогда от меня не отвращаясь, так и твоя любовь. А раз твоя любовь всегда со мной, причём любовь твоя не иная, чем ты сам любящий меня, то значит и ты, Господи, всегда со мной. Ты не оставляешь меня, Господи. Ты повсюду хранишь меня, тщательнейше заботишься обо мне. твоё бытие, ее Господи, не покидает моего бытия. Я постольку есть, поскольку ты со мной. Но твоё бытие есть твой взгляд, и поэтому я существую, поскольку ты на меня смотришь. А если отвернёшься от меня, моё существование сразу прекратится. Впрочем, я знаю, что твой взор Есть та высшая благость, которая не может не сообщать себя всякому способному вместить, и поэтому ты никогда не сможешь меня оставить, пока я способен тебя принимать. Мое дело поэтому всегда стараться вместить тебя больше и больше, а я знаю, что способность вместить, дающая единение с тобой, есть подобие тебе принятия. Неспособность вместить бывает от неподобия, так что если в меру всей моей возможности я сделаю себя подобным твоей благости, соразмерно степени подобия, я буду способен вместить твою истину. Примечание. То есть тебя в твоей истине. 40. Конец примечания. Ты, Господи, дал мне бытие и такое, что оно само может постоянно делать себя всё более способным вместить твою благодать. И благость это сила, которая у меня от тебя, и в которой я имею живой образ твоей всемогущей силы, и есть свободная воля, libera voluntas. Ею я могу или расширять или ограничивать способность вместить твою благодать, расширять через верность твоему образу, пытаясь быть добрым, потому что ты добр. Пытаясь быть праведным, потому что ты праведен, пытаясь быть милостивым, потому что ты милостив, обращая все свои порывы только к тебе, потому что весь твой порыв обращён только ко мне, неотрывно глядя только на тебя и никогда не отвращая от тебя очи ума, потому что ты обнимаешь меня своим неотступным видением, посвящая одному тебе свою любовь, потому что ты сама любовь аднаму мне посвящён и что такое жизнь моя господи если не те объятия которыми любовно охватила меня сладость твоего избрания я бесконечно люблю свою жизнь потому что ты сладость моей жизни 12 и вот словно в зеркале и символе Я созерцаю в иконе вечную жизнь, а на то блаженное видение, которым ты неустанно вглядываешься в глубины моей души. И это твое видение есть не что иное, как животворчество, не что иное, как постоянный дар твоей сладостной любви, постоянное воспламенение моей любви к тебе, разожженной этим даром. и питание этим пламенем, и разгорание желаний от этой пищи, и упоение росой блаженства среди пламени, и проникновение в этом питье к источнику жизни и возрастание в нём, и обретение вечности, и приобщение к твоему бессмертию, и получение в дар недостижимой славы Вышнего. и величайшего царства и участия в том наследии, которое принадлежит только сыну, и вступление во владение вечным счастьем. Примечание. Смотри, апология учёного незнания, примечание 21, 41. Конец примечания. Здесь источник всех наслаждений, каких только можно желать. Ничего лучшего не только человек или ангел не могут помыслить, ничего лучшего и не может быть никаким способом бытия, ведь это сама абсолютная максимальность всякого разумного желания, больше которой не может быть. 13. Пятое А дум как видение, есть вкушение, искание, милосердие и действие. Как велико изобилие твоей сладости, которую ты хранишь для боящихся тебя. В тебе сокровище неисчерпаемой возвышающей радости, ведь вкушать твою сладость значит на деле осязаемо познавать блаженство всего желанного в его источнике значит прикасаться к основанию всего чего только можно хотеть постигая твою премудрость и видеть абсолютное основание основание всего есть то же самое что вкушать тебя всем существом потому что ты сама сладость бытия жизни и ума Что такое твоё видение, Господи, когда ты смотришь на меня любящим взором, как не видение тебя мною? Глядя на меня ты, Бог сокрытый, даёшь мне видеть тебя. Человек может тебя видеть лишь настолько, насколько ты дашь ему тебя видеть. И видение тебя есть ни что иное, как видение тобой видищего тебя. 14 На этом твоём образе я вижу, как готов ты, Господи, показать своё лицо всем ищущим тебя. Никогда не закрываешь глаз, никогда не отворачиваешься, и хоть я отворачиваюсь от тебя, когда полностью поглощён чем-то другим, ты всё равно не меняешься в своём взоре. Если ты не смотришь на меня очами благодати, причина тому я сам. Потому что сам проложил между нами разделение, отвернувшись от тебя и обратившись к чему-то другому, что тебе предпочёл, но даже и здесь ты ничуть не отвращаешься от меня. Твоё милосердие следует за мной, ожидая, не захочу ли я когда-нибудь снова обратиться к тебе и снова вместить твою благодать, если ты на меня не смотришь? Это потому, что я не смотрю на тебя, но отвергаю тебя и пренебрегаю тобой. О безконечная милость, как несчастен всякий грешник, оставляющий тебя, источник жизни, и ищущий тебя не в тебе, а в том, что само по себе ничто. И осталась бы ничем, если бы ты не вызвал его из ничто. Как безнадёжен тот, кто ищет тебя, ведь ты и есть всякое благо, но в своём искании отступает от тебя и отворачивает глаза. В самом деле, всякий ищущий ищет только благо, и всякий, кто ищет благо, но отступает от тебя, отступает от того, что ищет. 15. Всякий грешник блуждает вдали от себя, но стоит ему обратиться к тебе, Ты без промедления предстаешь ему, и он еще не взглянет на тебя, как ты уже с отцовской любовью устремляешь на него очи твоего милосердия. И твое милосердие есть не что иное, как твое видение. Поэтому милосердие твое следует за каждым человеком всю его жизнь, куда бы он ни пошел, как взор твой никого не оставляет, пока человек жив... Ты не перестанешь следовать за Ним и мягким внутренним советом побуждать Его, чтобы Он оставил свои блуждания и обратился к Тебе для счастливой жизни. Ты, Господи, спутник в моих странствиях, куда я ни направлюсь, Твой взор неотрывно следует за мной, но ведь Твое видение есть Твое движение, значит, Ты движешься вместе со мной». и никогда не перестаешь двигаться, пока движусь я. И если я не движим, и ты со мной, если поднимаюсь, ты поднимаешься, если не схожу, ты не сходишь. Куда я не обращусь, ты при мне, и во время скорби ты не оставляешь меня. Когда бы я не призвал тебя, ты рядом, потому что мой зов есть мое обращение к тебе». Ты не можешь покинуть того, кто обращается к тебе. Да и никто не может к тебе обратиться без того, чтобы ты ещё раньше уже не был рядом. Ты со мной ещё раньше, чем я к тебе обращусь, ведь не будь ты рядом. И не напоминай мне о себе. Как бы я мог обратиться к тебе неведомому, раз я совершенно ничего сам о тебе знать не могу. 16 Ты мой всевидящий Бог, но твоё видение есть действие. Значит, ты же всё и делаешь. Так что не нам, Господи, не нам, но твоему великому имени. Теос, я пою вечную славу. Всё, что у меня есть, даёшь ты. Да и удержать данное тобой, я не смог бы, если бы ты сам меня не хранил. Ты подаёшь мне всё. Ты, Господь могучий и милостивый, потому что всё даришь. Ты служитель, потому что всё предлагаешь. Ты попечитель, ты заботливый хранитель и защитник. И всё это ты делаешь одним своим простейшим взглядом вовеки благословенный. 17. 6. А видение лица Когда я, Боже мой, подолгу вглядываюсь в твой лик, мне кажется, что и ты начинаешь пристальнее устремлять на меня остrie твоего взора, и под действием твоего взгляда во мне складывается убеждение, что этот образ твоего лица потому изображён здесь таким вот чувственным образом, что нельзя нарисовать лицо без красок, а красок нет без бесконечности. но не телесными глазами глядящими на твою икону а духовными и умными я вижу невидимую истину твоего лица присутствующую здесь в ограниченном смутном знаке это твоё истинное лицо свободно от любых ограничений оно не такое-то по количеству и по качеству оно вне времени и пространства оно абсолютная форма лицо всех лиц 18 но стоит мне задуматься о том что твое лицо есть истина и точнейшая мера всех лиц как изумление охватывает меня в самом деле твое лицо в котором истина всех лиц неколичественна значит оно не больше и не меньше любого лица но и не подобно никакому лицу потому что неколичественно а абсолютно, и все превознесено. В нем истина, которая есть равенство, отрешенное от всякого количества. Так я начинаю понимать, что твой ли, Господи, предшествует любому и каждому лицу как прообраз и истина всех лиц и все лица, Изображение твоего неопределимого и неприобщимого лица, так что всякое лицо, способное вглядеться в твое лицо, ничего не видит иного или отличного от себя, потому что видит свою истину, а истина прообраза не может быть другой или разной, ведь инаковость и различие при входят в изображение только потому, что оно не есть сам по себе прообраз. 19. Когда я смотрю на нарисованный лик с востока, кажется, что и его взор обращён на восток, когда смотрю с запада, то же самое, и как я ни изменяю положение своего лица, он всё равно обращён ко мне, точно так же и твоё лицо обращено ко всем глядящим на тебя лицом. Взор твой есть твое лицо, Господи. И кто глядит на тебя с любовью в лице, найдёт, что и твоё лицо неизменно обращено к нему с любовью. Чем любовнее будет он стремиться глядеть на тебя, тем больше и найдёт любви в твоём лице. Кто смотрит на тебя гневно, найдёт и твоё лицо таким же. Кто смотрит на тебя с весельем, И твою лицо найдёт таким же весёлым, как лицо глядящего, как наш телесный глаз глядя на всё через красное стекло, считает красным всё, что видит, а если через зелёное, то зелёным, так всякое око ума, замутнённое ограниченностью и страстью, судит о тебе сообразно свойствам своей ограниченности и страстной одержимости. Человек может судить только по-человечески. Когда человек приписывает тебе лицо, он поэтому не ищет его вне пределов человеческого вида, потому что его суждение ограничено рамками человеческой природы и не выходит за пределы его конкретного состояния. Так, если бы лев приписал тебе лицо, то считал бы его лицом льва, бык лицом быка, орёл лицом орла. Как дивно твоё лицо, Господи, юноша захочет его вообразить, представит юношиским, 20, муж мужским, старец старческим. Кто в силах помыслить единый, истиннейший и точнейший про образ всех лиц, так всех, что и каждого из таким совершенством каждого, что как бы уже и никакого другого придётся вырваться за пределы всех мыслимых форм лица и всех образов. А как представить лицо, выйдя за пределы всех лиц, всех подобий любых лиц, всех образов и всех представлений, какие можно составить себе о лицах, за пределы всякого благолепия и всякой красоты каких угодно лиц? До тех пор, пока желающий видеть Твое лицо держится каких-то представлений о нем, он далек от Твоего лица. Любое представление о лице не достигает Твоего лица, Господи, и любая красота, какую только можно помыслить, меньше красоты Твоего лица. Во всех лицах есть красота, но они не суть сама красота». Твоё же лицо, Господи, прекрасно, и это свойство есть вместе и само его бытие, оно само абсолютная красота, форма дающая бытие всякой прекрасной форме. О великолепное лицо, восхищаться которым не устанут все, кому дано его созерцать. 21. Во всех лицах лицо лиц является прекравенно и загадочно. Открыто же его не увидеть, пока мы не войдём, поднявшись выше всех лиц, в некое потаённое и заповедное молчание, где ничего не остаётся от знания и понятия лица. Этот мрак, это облако, этот сумрак или это незнание, в которые вступают ищущий твоё лицо, вырвывшись за пределы всякого знания и представления, Есть предел, ниже которого твое лицо можно видеть лишь прикровенно. Сам же мрак открывает, что в нём твоё лицо возвышается над всеми покровами. Так, когда наш глаз ищет увидеть солнечный свет, это лицо солнца. Он рассматривает его сперва как бы под покровами в планетах, в красках, и во всём, что причастно его свету, но когда хочет видеть его без покровов, то старается выйти за пределы всякого видимого света, потому что всякий такой свет меньше того, который он ищет. Он ищет увидеть свет, смотреть на который не в силах, и поэтому знает, что пока видит что-то, всё это не то, что он ищет, и ему надо поэтому подняться. над всяким видимым светом. Но если подняться над всяким светом, то придётся войти в нечто такое, что лишено всякого видимого света. И есть поэтому для глаза как бы мрак. И когда глаз в этом ослепляющем мраке, он знает, что он во мраке, знает, что подступил к лицу солнца, ведь этот мрак окутывает зрение, из-за чрезмерности солнечного света и зренью становится тем яснее, что во мраке сияет невидимый свет. Чем больше этот мрак, вижу, Господи, что только так, а не иначе, можно приступить к непреступному свету, красоте и блеску твоей волица, когда оно открывается мне.